Глава 10. Мессель. Окно в прошлое. Благодаря одному из самых необычных скоплений окаменелостей в мире, мы знаем намного больше о европейской жизни спустя несколько миллионов лет после великого потепления, нежели о любом более раннем периоде. Отложения, образовавшиеся 47 миллионов лет назад, были открыты недалеко от Франкфурта на Майне в Германии, в старом карьере близ Месселя, где добывали бурый уголь и сланец. Примечание. Карьер также получил название Мессель. В 1995 году он вошел в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Конец примечания. Остатки животных из Месселя порой выглядят так, будто их спрессовали между страницами книги. Видны отпечатки волос, кожи, а часто даже содержимое желудка. Это так не похоже на отдельные зубы, которые изучают специалисты вроде Джерри Хукера. Вот почему находки из Месселя обладают чрезвычайной ценностью. Удивительные окаменелости были обнаружены в Месселе еще в 1900 году, но в 1970-х горожане решили использовать это место для свалки. Это было самое вопиющее пренебрежение европейским наследием со времен папы Сикста V, который предложил превратить римский колизей в суконную фабрику, чтобы дать работу римским проституткам, Такой судьбы амфитеатру удалось избежать только из-за преждевременной смерти понтифика. В 1991 году власти опомнились и приобрели карьер для научных исследований. Однако с 1971 по 1995 год у коллекционеров был свободный доступ к бесценным окаменелостям. И в связи с этим есть одна история о человеческой слабости и жадности, которая вгоняет в дрожь даже бывалых палеонтологов. Примечание. Планы по использованию карьера в качестве свалки не были реализованы. Формально любители имели свободный доступ с 1971 года, когда закончилась промышленная разработка, по 1974 год, когда карьер был закрыт для публикации и началась его подготовка к научным исследованиям. Конец примечания. 14 мая 2009 года в новостных отделах всего мира появился пресс-релиз под названием «Всемирно известные ученые сделали революционную научную находку, которая меняет все». На пресс-конференции, состоявшейся на следующий день в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, было объявлено, что в карьере Мессель найдено недостающее звено в человеческой эволюции, сокровище, сравнимое по культурной ценности с Моной Лизой. Группу специалистов, сделавших такое заявление, возглавлял Йорн Хурум, норвежский палеонтолог из Музея естествознания Университета Осло, и найденные окаменелости он дал имя Ида в честь своей дочери. Хурум утверждал, что этот экземпляр подобен потерянному ковчегу. Это научный эквивалент святого Грааля. Окаменевшим недостающим звеном, как сообщалось, был прекрасно сохранившийся 58-сантиметровый скелет небольшого примата со следами шерсти и его последней пищи. В научной статье, опубликованной двумя днями позже, исследователи предположили, что это маленькое создание, которое они назвали Дарвиниус Мозилле, было промежуточной формой между низшими приматами, также известными как полуобезьяны, и обезьянообразными, к которым принадлежат обезьяны и люди. Примечание. Родовое имя – вознаменование 200-летнего юбилея Чарльза Дарвина. Видовое – от латинского названия Месселя. Конец примечания. И если бы это оказалось правдой, то это изменило бы наше понимание ранней эволюции приматов. До появления Дарвиния в целом считалось, что группа обезьянообразных произошла от существ, похожих на долгопятов. Ученые не любят громких заявлений в прессе, особенно если они делаются до публикации доказательств в рецензируемых журналах. Газетный заголовок «Происхождение видимости», появившийся вскоре после заявления, должен был предупредить Хурума и его соавторов о том, что последует далее. Один из ведущих норвежских биологов Нильс Кристиан Стенсет назвал такие заявления раздутым блефом, который в корне противоречит принципам и этике науки. Последующий анализ — показал, что группа Хурума ошибалась. Ида не принадлежит к эволюционной линии человека, а относится к низшим приматам, а которые были схожи с лемурами. Примечание. Вообще говоря, Хурум с авторами и сами отнесли Дарвинию к дописообразным, только они эту группу вынесли из-под отряда макроносых приматов, они же полуобезьяны, низшие приматы, и внесли в подотряд сухоносых приматов, обезьяны в широком смысле куда включают обезьянообразных – обезьян в узком смысле – и долгопятообразных. Авторы намекнули на возможность того, что адаписообразные были предками обезьянообразных, но это не было основным посылом их работы. Когда оппоненты опровергли включение Дарвинии и прочих адописообразных в подотряд сухоносых, вопрос происхождения от них обезьянообразных отпал сам собой. Конец примечания. Этот образец был добит одним любителем окаменелостей в карьере Мессель в 1983 году. Из-за особенностей сохранности ископаемых в Месселе он состоял из двух частей – плиты с костями, если угодно, позитива, и ее двойника с отпечатками – негатива. Примечание. На самом деле костный материал присутствует на обеих плитах, просто на второй его меньше. Конец примечания. Негатив В 1991 году был выставлен в частном музее в Вайоминге, США. Однако вскоре было показано, что он частично подделан, составлен из остатков двух различных существ. Примечание. Неизвестно, сколько было заплачено за такой мастерски сделанный экземпляр, но подозреваю, что немало. Конец примечания. В 2006 году позитив был предложен Хурму за 1 миллион долларов. Он приобрел его за 750 тысяч. Такая сумма нанесла бы ущерб бюджету большинства музеев мира. А вместе с финансовым давлением появляется и потребность максимизировать публичность и значимость. Был подписан договор на книгу, а канал History Channel, говорят, заплатил за соответствующий рассказ больше, чем за любую другую программу. Неконтролируемые любительские раскопки в местах вроде Месселя и выплата огромных денег за окаменелости могут создавать риски для исследователей. Если бы добрые граждане Месселя осознали в 1971 году, какое сокровище спрятано у них в старом угольном карьере и немедленно защитили бы его, то всего этого фарса можно было бы избежать. Отложения Месселя образовались 47 миллионов лет назад, во времена, когда потомки существ, добравшихся до европейского протоконтинента, видоизменялись и приспосабливались к различным условиям. Среди них были древние палеотериевые, родственники носорогов, топиров и лошадей. Также процветали различные странные примитивные копытные, принадлежащие к шести семействам парнокопытных, в том числе анаплатериевые, похожие на антилоп дукеров, и дихобуниды размером с кролика. Все эти семейства были уникальными для Европы, и все животные были мелкими. Как и карликовые динозавры нопчи, европейские млекопитающие эоцена приспособились к жизни на тропическом острове, уменьшившись в размерах. В то время Германия располагалась на 10 градусов южнее нынешнего расположения и представляла собой вулканически активное и тектонически нестабильное место. Карьер Мессель был тогда озером, окруженным пышным тропическим лесом. На его дне в бескислородной среде формировались бурые угли и горючие сланцы, которые позже стали здесь добывать. Близлежащие вулканы превратили озеро в идеальное место для будущих окаменелостей. Время от времени они выбрасывали углекислый газ, который, будучи тяжелее воздуха, опускался вниз и висел над поверхностью озера. Любая птица или летучая мышь, пролетавшая над водой, или существо, спустившееся на пицце, теряли сознание и погружались на дно, где бескислородные химические процессы готовили их к вечности так же искусно, как мумификатор. Некоторые из окаменелости Месселя Настолько детальны, что создают впечатление черно-белой фотографии вымершего существа. У некоторых мелких животных, вроде жуков-златок, сохранился даже цвет, а иногда окаменелости наглядно представляют экологию леса. Отпечатки муравьиных челюстей на фрагменте листа подсказали ученым, что муравей был поражен паразитическим грибком, который заставлял хозяина забираться на высоту и оставаться там до самой смерти, чтобы грибок мог выпустить по ветру свои споры. Среди самых необычных сокровищ Месселя спаривающиеся двухкоготные черепахи. Эти существа были найдены в шаранте в отложениях мелового периода, причем целых 9 пар. Как исследователь ископаемой летописи, могу вас заверить, что не часто существа инфляранте-делита превращаются в Мементо-море. Среди многочисленных животных Месселя есть похожие на топиро пропалеотерий. Нашлись тела этих 10-килограммовых созданий с недоношенным плодом, а также с последней пищей, ягоды и листья, в желудках. Не обошлось и без сюрпризов. Так, евротамандуа, панголин без чешуи, удивительно похож на южноамериканского муравьеда. Примечание. Собственно, за это он и получил свое название. Тамандуа — это четырехпалый муравьед. Тем не менее, евротамандуа относят к панголинам, которые с точки зрения родства далеки от муравьедов, ленивцев и броненосцев, но близки к хищным. Панголины, как группа, возникли в Европе и оттуда расселились по свету. В Азии и Африке они живут и сегодня. А последняя европейская находка панголина датируется плейстоценам около 2 миллионов лет назад. Конец примечания. Но истинным сокровищем являются птицы Месселя. Обычно птицы дают плохие окаменелости, У них нет зубов, а по другим остаткам их классифицировать трудно. Вместо ли же вся фауна сохранилась словно в студне? Некоторые птицы вполне ожидаемы. Например, соколы, удоды, ибисы, сова и существо, похожее на фазана. Но другие кажутся чужеродными, неожиданными или совершенно диковинными. Среди чужеродных исполинский козадой, калибри, родственники солнечной цапли и хищной кориамы. Все эти птицы сегодня живут в Южной Америке, а не в Европе. К этой группе примыкают также примитивный страус и птица-мышь. Сегодня это эндемики Африки. Из неожиданных птиц — олуши, которые охотились в пресных водах, а из диковинных, безусловно, следует отметить попугая, у которого не было попугайского клюва, и одно странное создание, которое выглядит смесью ястреба и совы, но имеет тонкие лентовидные грудные перышки. Чего нет в Месселе? да и во всей Европе того времени, так это предков жаворонков, дроздов, иволк и ворон. Все они относятся к воробьинообразным. А ведь к этому отряду сегодня принадлежит большая часть европейской орнитофауны. Что делать с высокой долей южноамериканских птиц в Месселе? Сейчас есть надежные геологические свидетельства в пользу того, что, хотя Южная Америка и располагалась в те времена неподалеку от Африки, но была полностью отделена водой, Так что единственным возможным способом миграции был воздушный. На данный момент у нас нет убедительного объяснения, почему в иоценовой Европе было так много птиц, которые сейчас живут исключительно в Южной Америке.